Глава 46 Встреча с Исаевым лишает меня последних сил. Умом понимаю, что нужно вернуться домой. Что Николай, наверное, уже поднял на уши и охрану, и полицию, и всех знакомых. Но ничего не могу с собой поделать. Вместо того, чтобы вызвать такси, бесцельно иду вдоль набережной. Не глядя на прохожих, кутаясь в свои мысли, как на волнах катаюсь от прошлого к настоящему, от возможного к нереальному. В отличие от подружек из школы, я никогда не мечтала о большой любви из жизни, похожей на сказку. Может быть, это неправильно, однако тогда думалось, что так безопаснее. Чем ниже планка, тем легче ее достигнуть. Если бы не Клим, моим первым мужчиной оказался бы кто-нибудь из сокурсников. Милый, простой, не очень умелый и обязательно надежный. Замуж я бы вышла не за Шаталова, а за Ровню скромного экономиста, инженера или преподавателя вуза. На радость родителям стало бы живым подтверждением теории о том, что девочки выбирают мужчин, похожих на их отцов. Но Хованский за одну ночь сделал так, что моя планка взлетела до небес. После него все пошло наперекосяк. Сокурсники превратились в скучных мальчиков, любимые преподаватели в безнадежных зануд. А родительский дом, где нужно было молчать об унизительной помощи брату, в темницу. По сути, таким же местом заключения, только без надзирателей и постоянного контроля, был наш дом Шаталова. Моя привычка ограничивать себя никуда не делась даже рядом с законным мужем, и лишь Клим снова смог проломить привычные казарменные стены. За короткий срок под одной крышей с ним я узнала, что умею ревновать, стала извращенкой, зависимой от его тела и полюбила. Сложись все иначе, возможно, впереди нас ждала бы та самая белая полоса, о которой рассказывают чокнутые оптимисты. Я бы обязательно плюнула на фирму и уехала с Климом хоть в Китай, хоть на Северный полюс. Научилась бы просыпаться в мужских объятиях. Превратилась в беззаботную домохозяйку, которая знает, как отличить зрелые авокадо от незрелого. Умеет по блеску глаз определять свежесть рыбы и готовит идеальные яйца пашот. Мы бы занимались сексом утром и вечером, Смеялись из-за неудачных поз и целовались до соднящих губ. У нас обязательно были бы громкие ссоры и горячее примирение. И еще много разных бы. Без насилия, без предательств, без проклятого сопутствующего ущерба. Вспомнив эту дикую формулировку Исаева, вздрагиваю. В свое время моя личная жизнь была сопутствующим ущербом для родного брата. Не помню, чтобы он переживал, что со мной станет после ночи с прокурором. на утро Стас даже не спросил, как я себя чувствую и нужна ли помощь. Я втихаря училась курить. Он праздновал свою свободу с лучшими друзьями. Сейчас Клим вряд ли будет что-то праздновать. Мое предательство. Так себе повод для торжества. А я, заметив краем глаза дымящего, как паровоз мужчину, вырываюсь из паутины горьких мыслей и достаю телефон. Тому, кто падает в пропасть... Не поможет никакая соломка, но кое-что сделать я все же могу. Привет. здороваюсь с Германом. Диана? Он словно удивлен. Я два дня не мог с тобой связаться. Даже приезжал к этому твоему Хованскому, как выяснилось зря. Охрана отказалась позвать кого-нибудь. Прости, было немного не до того. Ругаю себя за то, что не брала трубку. Герман и правда звонил. Несколько сообщений и писем до сих пор остались непрочитанными. Нужно было написать ему хоть пару строк. Успокоить, что жива. Соврать, что цела. Пережила бы как-нибудь еще одну ложь. Я в курсе. О похищении было и в новостях, и так. Друг покашливает. Слышал. Раз слышал, тогда мне нечего добавить. Ты можешь сказать, как ты? Только прошу без дурацкого женского героизма. Если без героизма, я плохо. Впервые признаюсь. Вытягиваю из себя два коротких слова и тут же чувствую, как внутри все трещит по швам. Твою мать! Где ты? Куда мне приехать? Всегда спокойного Германа как подменяют. Ты мне не поможешь. Диана! Не нужно. Не сейчас. Но именно ты можешь сделать так, чтобы плохо не превратилось в ужасно. Перехожу я к главной цели своего звонка. Что угодно. Герман действительно поменялся. Не было в нем раньше такой решительности и беспокойства. Сильные эмоции были лишь для жены. На миг цепляюсь за эту странность, делаю мысленную пометку понять, в чем причина, и тут же забываю. Насколько я знаю, у тебя в клубе неплохие связи. Ты несколько лет умудрялся пудрить голову жене нашими любовными отношениями, и охрана с остальным персоналом помогала хранить секрет. До этого дня и не задумывалась. Почему все шло так гладко, а теперь как шоры с глаз падают? Да, у меня есть связи. Герман, к счастью, не мучает меня никакой ложью. Только не понимаю, при чем здесь клуб. Так нужно. Сегодня вечером я вернусь туда. Должна вернуться. Какое нахрен вернуться? Диана, ты с ума сошла? Наверное. Если бы сошла, было бы легче. Но я в сознании отдаю отчет всем своим действиям. Тебе это не нужно. Тебе никогда не была нужна та жизнь. Зачем? Придется. Долгая история. Я не могу о ней никому рассказывать. Это из-за похищения? С тобой там что-то сделали? Тревога в голосе Германа такая искренняя, что хочется завыть. Прямо сейчас открыться ему во всем и послать к черту все сделки. Нет, мне нужно, чтобы ты нашел там людей, которые будут снимать видео и фотографировать. Я согласна на фото, на какое-то видео, на любой компромат, но не смогу участвовать по-настоящему.